Глава вторая. С первыми лучами солнца она проснулась и даже не сразу вспомнила, где находится. Спина и ноги затекли, и сильно болела шея. Оказывается, она уснула таки на лавочке в парке, сидя. Хвала небесам, что за ночь никто не заинтересовался ее персоной. Элис потянулась и встала, чтобы размять руки и ноги. Девушка, ночующая на лавочке в большом городе, выглядит нелепо. И если не сказать неприлично... Но ничего, надо верить, что сегодня все закончится. Цветочную лавку она заметила еще вчера, когда проходила мимо булочной. Сейчас она отправится узнавать насчет работы, надо только позавтракать и перевести себя в порядок. Элли согляделась в надежде обнаружить неподалеку ручей или фонтан, чтобы умыться и почистить туфельки, но, увы, поблизости ничего подобного не было, а уходить далеко от центра города она не решилась. Ничего, на работе сможет перевести себя в порядок. Она как могла пригладила волосы, потом купила пару пирожков в булочной и бутылку молока у разносчика. Позавтракав, уверенной походкой она направилась к цветочной лавке. Если она получит эту работу, то сможет снять себе какую-нибудь каморку и купить новое платье. А там уже видно будет, что дальше делать. У цветочной лавки стояло несколько девушек. Она попыталась пройти внутрь, когда одна из них грубо её окликнула. Не видишь, что ли, закрыто? Принимаю только тех, кто на работу пришёл. Так я как раз на работу. Или с намеренно постаралась не замечать грубость и сквозивший в голосе Димушки. Так, девушка встала, уперев руки в бока. А, не ты посмотри-ка. Мы тут день стоим и ночь ночуем, чтобы на работу устроиться, не пропустить ничего. А это прохвост, как хочет нас опередить. А мне может за жильё платить нечем. вступила в разговор та, которую первая девушка назвала Агня. "Да, у меня в деревне мать и трой сестёр, всех кормить надо, а ты пришла наше место отбирать. Иди, иди отсюда". "Ну как же так?" Элис удивлённо посмотрела на девушек, чьи красивые лица исказило злоба. Только сейчас она заметила, что выговор у них просторечный, а одета они совсем не козисто. Разве работы не хватит на всех? «Не мили глупость. Лучше убирайся, пока цела. Думаешь, раз одета, лучше нас можно командовать? Госпожой ты будешь в своем доме, а не здесь». «Но у меня нет дома», — попыталась она разжалобить девушек, заранее понимая, что все тщетно. «Значит, иди туда, откуда пришла, и не мешкая, то вот мы тебе!» И девушка сжала кулак и показала. Элис сникла и направилась обратно в парк к заветной лавочке. Если здесь так мало работы, что и на одно место выстраивается такая очередь, то как ей дальше жить? Можно было, конечно, попробовать поискать работу няней или гувернанткой, но диплом монастырской школы лежал у неё на дне того самого украденного чемодана. А без диплома ей никто не поверит. Да и с дипломом шансов, честно говоря, никаких не было. Знания монастырской школы были настолько поверхностны, что ими вряд ли можно кого-то заинтересовать. Разве что совсем малыши. можно было бы попробовать найти работу в ближайших деревнях, но там наверняка требовали статкие служанки, которые могли ухаживать за животными и работать в поле. А она этого не умела. И чем больше Элис думала, тем больше отчаяние овладевало ей. Часы на шпиле университета пробили 11. Становилось жарко. У лавочка стояла на самом солнцепёке. Пришлось встать и отправиться искать какое-нибудь более тенистое место. Можно было попробовать по поспрашивать о работе и в домах богатых горожан, но Элис представила, какой получит там отпор, и ей сразу стало плохо. Можно было узнать, где в городе находится храм и попросить помощи там, но бродить по гержу в такую жару было просто опасно. К тому же она боялась заблудиться. Опять захотелось есть. Элис купила в булочной еще пирожков, кусок жареной ветчины у мясника и еще бутылку молока. После всех покупок она обнаружила, что денег у неё осталось едва ли ещё на день. Что ждёт её дальше? Смерть от голода и жажды? Она заставила себя встать и, не хотя, побрела к ближайшему богатому дому. Потом свернула в тенистый проулок и внимательно осмотрелась, чтобы не забыть дорогу назад и не привидении беса не заблудиться опять. Потом прошла мимо нескольких домов и всё-таки решилась, подошла к двери дома и постучала. На стук открыл дворецкий. «Что угодно, госпожа?» «Мне бы поговорить с хозяйкой или хозяином?» Элис старалась, чтобы голос не очень дрожал. «Хозяин в отъезде, а хозяйка почивает. Что вы хотели, госпожа, я передам?» Н «Нет, ничего, уже ничего, спасибо». Элис отвернулась и направилась обратно. Отчаяние медленно закрадывалось в душу, но она старательно заставила себя постучаться в следующий дом. В нем никого не было, на стук никто не открыл. Наконец в третьем доме ей улыбнулась удача. Дворецкий позвал хозяйку. Но пожалоемая матрона, появившаяся вслед за ним, захлопнула дверь едва услышав просьбу о работе. Элис вздохнула и отправилась оббивать дороги других домов. И везде либо закрывали у неё дверь перед носом, либо вежливо отвечали, что работницы не требуются. Наконец, промутившись так несколько часов, она не выдержала, отошла от очередного богатого особняка и расплакалась в голос. Устала и измучена, она хотела сейчас только одного отдохнуть и нормально поесть. Может быть, замужество со стариком герцога мне было такой уж и страшной судьбой. Вдруг кто-то тронул её за плечо. Элиза вздрогнула и едва не подскочила. Вы ищете работу, леди? Добрый женский голос привел её в чувство. И она вытерла слёзы и посмотрела на говорившую. Прилично одетая женщина, но, судя по одежде, скорее экономка или гувернантка, чем хозяйка в доме. Обрым выражением на лице. Да, ищу. Тогда мне есть что предложить вам. Я вас слушаю. Элис внимательно посмотрела на меня. Может быть, даже ей повезёт, и она найдёт работу, может быть. Она уже сама с трудом в это верила. Наверное, придётся всё-таки вернуться домой каким-то образом, хотя денег на билет у неё не было, и подчиниться решению мачихи и отца. Я слышала, что вы ищете работу по дому уборщицей, но мне кажется, леди, что вы из хорошей семьи и не привыкли к такой тяжёлой работе. И с хорошей, если можно так сказать. Элис грустно улыбнулась. Но к работе привыкла. А есть ли у вас образование, Лиди? Я не просто так спрашиваю. Есть. Удивлённо ответила Элис, потом честно добавила. Но в монастырской школе. А там только общие дисциплины. Ни арфы, ни танцев, ни языков, ни рисования, ни историю с географией. Но... То, о ком я вас хочу попросить, все это вряд ли понадобится. У меня к вам один вопрос. Как вы относитесь к уродствам? Кому? Ей послышалось, или женщина действительно спросила об этом. Она удивленно взглянула на нее, но та стояла, печально опустив голову. К уродствам, к людям, которые выглядят не так, как все. Элис глотнула ком в горле, представив себе эти уродства. Она видела одного мальчика, у которого было три руки. Над ним все смеялись, а он в ответ с уловкостью обезьяны кидал обечиков камн. Если у родственства да ещё и с таким характером, страшно подумать, что её ждёт. Впрочем, разве у неё есть выбор? Я не могу сказать, пока не увижу, всё же честно ответила она. Да, я понимаю вас. Просто я работаю в одном и мини-экономкой, мистер Эвери, не так давно перебрался в эти края. Но я уже успела к нему привязаться. Понимаете, в их семье большое горе. Его маленькая сестра прикована к постели с огромным горбом и с сохшими ногами. Она не может ходить. Мистер Эвери пытался найти для нее гувернанток, чтобы научить хотя бы писать и читать. Но ни одна не задерживалась надолго. Понимаете, у него тоже есть своеобразные причуды. Но он человек вполне приличный, ну вы понимаете о чем я. Он то ли не женат, то ли вдовец, живет холостяком. А девочке нужно какое-никакое, но общение. Женщина умоляюще посмотрела на неё, и Элис отвернулась. Девочка с горбом, которая не может ходить, это звучало не так страшно, как она думала. Но характер у неё, наверное, скверный. И она вспомнила о своих сестёр в детстве и вздрогнула. К тому же странный хозяин с причудами. О каких причудах интересна речь? А женщина, словно почувствовала, что она сомневается, жалование мистер Эвери назначил очень большое. Хорошо. Немного помедлив, все же согласилась Элис. «Но у меня совсем нет вещей. Все украли», — покраснела она. «О, это не беда. Я думаю, хозяина доложит вам денег до жалования на все необходимое. Так вы идете?» «Да». Элис кивнула и повернулась к женщине, готовая следовать за ней. «А усадьба далеко находится?» «Она в окрестностях Ержа. Надо нанимать извозчика». Женщина замялась, потом махнула рукой. Сами увидите. Кстати, меня можно называть госпожой Анной Валерс. Элис Арспир замялась Элис и назвала фамилию матери. Вдруг родные ищут её. Ни ей ни к чему, чтобы даже здесь знали её настоящее имя. Очень приятно, леди Элис, обрадовалась госпожа Валерс. Пойдёмте, я найму извозчика. Пока госпожа Валерс нашла извозчика, день уже начал клониться к вечеру. Нестерпимо хотелось есть. Интересно, что это за таинственное имение и богатый чудаковатый хозяин, если экономке приходится передвигаться пешком. Они не в состоянии держать экипаж? После издохлучений всех этих дней или просто хотелось кому-нибудь довериться, не думая и не рассуждая. Если её в этом странном имении накормят, напоят и уложат спать в нормальную постель, пусть даже с пылью и пауками, она, кажется, будет самой счастливой девушкой на свете. Дорога, по которой они ехали, становилась всё хуже и хуже. Местами попадались рытвины и кочки, экипаж трясло до да так, что они с госпожой Валерьсией два не падали друг на друга. Когда она выглянула из окна, то увидела, что они проезжают мимо кладбища, огороженного покосившимся забором. Да, места у нас здесь не очень красивые, но зато здоровые. Здесь всегда тихо. Да уж. Элис, соседство кладбища хоть и тихо, не очень успокоило. Наконец экипаж свернул с дороги на совсем уж неприметную тропинку. Кучер глухо ругался, погоняя лошадей, не желавших видно ехать по такой ужасной дороге. Корявые ветви кустарников царапали по крыше и бокам экипажа. Стало жутко, но госпожа Валерс дремала, как будто ничего интересного не происходило. Ну, конечно, она же привыкла, наверное, к таким поездкам. Интересно, сколько они едут? Час? Судя по времени, от Гьержи до этого странного имения миль восемь, а то и все десять. Наконец лошади встали, экипаж дернулся. Госпожа Валерс проснулась и выглянула в окно. Ох, ну вот мы и приехали. Элис выглянула в окно и поёжилась. Заросли кустарниками кончились, а тропинка привела их к имению. Старый мрачный дом тёмного камня с башенками, увенчанными полуразрушенными шпилями. К дому вела едва приметная тропинка, заросшая по краям шиповником и сорняками. Не разве можно жить в таком доме? Не боится ли хозяин призраков? А может его чудаковатость сродни сумасшествию? Элис вздохнула и мне, хотя вылезла вслед за госпожой Валерс из экипажа. Раз приехала, значит, назад пути уже нет. Госпожа Валерс заплатила извозчику и отпустила его, а потом направилась к дому, приглашая девушку следовать за собой. А почему дом в таком состоянии? Всё-таки не выдержала Элис. Ну, мистер Эвери всё-таки совсем недавно заехал сюда. К тому же, дом, насколько мне известно, он снимает, а хозяин дома против каких-либо изменений в нём. Даже к лучшему, усомнилась Элис. Но ну, знаете, есть такой тип людей, для которых очень важна память. Попыталась оправдать неизвестного хозяина, госпожа Валлерс. То есть мистер Эвери ваш хозяин, снимает этот дом. Да. Ну, наверное, у него есть на это причины. Элиза молчала, надеясь, что госпожа Валерс сама намекнёт на причину, заставившую небедного, видимо, мужчину вместе с больной сестрой переехать в такой дом. Если он действительно богат настолько, что может позволить себе платить большое жалование, то и дом мог выбрать получше. А если не очень богат, то посредством ли ему вообще нанимать гувернантку? Но выбирать в любом случае не приходится. В конце концов, она сама скоро увидится с мистером Эвери и узнает всё, что хотела спросить. Проходите, Лидия Арспьер, я поговорю сейчас с хозяином, чтобы он сразу принял вас без долгих ожиданий. Вы, наверное, очень устали и проголодались. И госпожа Валерс ушла, оставив Элис в прихожей. От усталости она опустилась на небольшой пуфик и осмотрелась. Да, дом явно заслуживал ремонта и не маленького. Прихожая выглядела мрачной и темной, пахла сыростью, как будто на улице был не разгар лета, а зима. Интересно, как вообще жить в этом доме зимой? Наверное, и камин здесь не топятся. Стены были чёрные, то ли деревянные панели, то ли тканевые обои некогда благородного светлого цвета покрылись грязью и копотью. С потолка свисала пыль. Мне лис ужаснулось, подумав о том, где ей предстоит спать. Но потом вспомнила ночёвку на лавочке. Не, это уж лучше сырая кровать с пауками, чем ещё одна ночь в парке, от которой затекло и болело всё тело. В конце концов, окна же в этом доме, наверное, открываются. Но опять же странно. Неужели мистер Эвери не держит слуг, которые могли бы хотя бы вымести паутину из углов и с потолка? Может быть, они просто ещё не успели этим заняться. Наконец, дверь открылась и вошла госпожа Валерс. "Пойдёмте", обрадованно позвала она её. "Хозяин хочет с вами поговорить". Элис немного робея двинулась за ней. Несколько минут, пока они шли по тёмному коридору, показались ей вечностью. Она уже почти забыла, что за окном было лето и ещё светило солнце. А госпожа Валерс привела её в комнату, которая после мрачных коридоров просто ослепила своим светом, и ушла, оставив их с таинственным хозяином наедине. Элис огляделась, когда глаза немного привыкли к свету. По-видимому, это была гостиная, и она выглядела вполне прилично, даже по её меркам. Стены были обиты светлыми панелями, мебель тоже была выдержана в светлых тонах, посредине горел камин. Над ним висела картина, изображавшая очень красивую женщину. Возле камина боком к Элис стоял мужчина. Среднего роста, хотя всё же выше её, одет прилично и даже кажется довольно молод. "Вы леди Элис Арспиер?" спросил он, стоя также в полуоборота к ней. Голос был приятный, мягкий, немного глуховатый. Непонятно почему, но Элис поёжилась. Голос пробирал до глубины души. Чувствовалось в нём какая-то странная тоска и горечь. "Да," кивнула Элис. Госпожа Валерс добавила, что вам нужна гувернатка. Это так. Но она, наверное, рассказала вам в общих чертах, что моя сестра Ивлина имеют некоторые особенности. В частности, из-за этого все те женщины, которых я нанимал, так недолго проработали. «Ну, госпожа Валерс сказала мне, что ваша сестра прикована к постели и не может ходить, — недоуменно сказала Элис. Да, и при этом имеют несколько скверных привычек, ей послышалась насмешка в голосе мистера Эвери. Ну, я думаю, мы поладим. Тем более, что другого выхода для неё всё равно нет. Что ж, попробуйте. И я думаю, конечно, что в их уходе, а точнее, в позорном бегстве, не последнюю роль сыграло и то, что дом стоит от гьержа и всех светских удовольствий достаточно далеко, и сама мрачная обстановка этого дома и моя личность не в последнюю очередь. Элис послышалась горечь в голосе мистера Эвери, а потом он повернулся, и она едва не вскрикнула. Так неожиданно было увидеть лицо этого молодого человека, рассечённое шрамом надвое. Через всю правую щёку, глаз и лоб проходил длинный глубокий шрам. Он усмехнулся, увидев, что она рассматривает его, и отвернулся. Это привело Элис в чувство. Неужели она никогда не видела людей со шрамами? Ну так что, вы согласны? Да, конечно. Она оправилась от удивления, вызванного внешностью мистера Эвери. В конце концов, что в этом странного? Может быть, неудачно упал с лошади при охоте. Всякое же случается. Вот и замечательно. Он отвернулся и уже не смотрел на нее. Пятьсот раанов в месяц вас устроит. Если вы понравитесь явлению, я повышу вам жалованию. Хорошо, я согласна. Пятьсот раанов — это было замечательно. Только вот у меня нет никаких вещей. Их украли. Добавила она, потупившись, вспомнив о том, что у неё нет даже смены белья. Не хотела бы купить в счёт будущих вознаграждений несколько платьев хотя бы. Леди Арспер, кто украл ваши вещи? Не знаю. Я леспемедлила рассказать ли мистеру Эвери о том, как и где украли чемодан, или не надо. Но потом всё же решила рассказать. Хорошо. Благодарю вас. Все необходимые вещи можете купить вместе с госпожой Валерс послезавтра в Герже, а пока вас ждут в столовой. Я отдал распоряжение насчёт ваших комнат. После ужина госпожа Валерс проводит вас в них. Мистер Эвери махнул рукой, показывая, что разговор окончен. Элис вышла из гостиной, немного растерянная и сбитая с толку. Мистер Эвери определённо был странным человеком. Вот только в чём заключалась его странность, сложно сказать. В коридоре было темно. Едва горели газовые светильники, а садовая странный пугающий полумрак. Где в этом доме столовая? Элис замешкалась, когда в коридоре показалась госпожа Валлерс. Милая, я как раз так и думала, что вы к этому времени успеете договориться с хозяином. Пойдёмте в столовую, ужин уже готов и ждёт только нас. А мистер Эвери? механично спросила Элис. Хозяин всегда обедает либо в своём кабинете один, либо в комнате маленькой леди. Он, конечно, согласился взять вас на место. «Да, правда, сказала, что у Лидии Явлины отвратительный характер, и ни одна гувернантка не смогла с ней ужиться». «О-о-о!» — госпожа Валерс немного растерялась, но потом добавила. «Это немного преувеличено. Лидия Явлина, конечно, капризный и своеобразный ребенок, надо знать к ней подход, но если к ее своеобразию привыкнуть, она перестает отталкивать. Думаю, вы сами это поймете». «Надеюсь», — прошептала Элис практически про себя. Пока они шли мрачными тёмными коридорами, в которых гуляли сквозняки до столовой, она чувствовала себя здесь неуютно. А каково же тогда бедной девочке, которая вдобавок на всю жизнь прикована к постели? Скажите, госпожа Валерс, а в чём выражается чудаковатость мистера Эвери? Что в нём такого? Решилась так и она задать вопрос, который мучил её с того момента, как она увидела вочию своего будущего хозяина. Но, ну, дорогая, как вам сказать, Замелась госпожа Валерс. Мне трудно описать его своеобразие словами. Он очень мрачен и замкнут. Никогда я не видела, чтобы он выезжал куда-то. Но это отчасти объяснимо. Мистер Эвери не может оставить сестру одну. Она никого не признаёт, кроме него. А когда у неё случаются приступы, она плачет и кричит, и только он может её успокоить. Но я никогда не видела, чтобы хозяин как-то развлекался: охота, игра в карты, даже просто разговор по душам. Ему никто не приезжает. никаких гостей. А ещё он почему-то сильно недолюбливает женщин, особенно молодых. Но секрет вам скажу. Госпожа Валерс понедела к волос до шёпота. Те дамы, которые приезжали к Явлине до вас, мечтали о светской жизни, балах, кавалерах и дня не могли прожить без выезда в Гьеж. А ещё до потери сознания боялись мистера Эвери. Он умел их так словом задеть, что ни едва не плакали. Бедняжки. «Мне их так жалко было!» Но жалости в голосе госпожи Валерс не было ни на грош. Зато Элис явственно чувствовала восхищение по поводу поступков мистера Эвери. Странный мужчина, несомненно. «Но вы-то, моя милая, не из породы таких бедняжек. Я это сразу рассмотрела. Не буду даже спрашивать, зачем вам понадобилась работа и что с вами за беда стряслась. Каждый имеет право на свои секреты. Но не бойтесь, мистеру Эвери вы понравитесь». Элис промолчала на эту тираду, как будто ей было важно понравиться мистеру Эвери. Её больше волновало, как понравится его сестре и не оттолкнуть девочку от себя, да и самой выдержать её характер. Из общения с сёстрами она вынесла одну нехитрую истину: если тебя ненавидят, что бы ты ни делала, все попытки понравиться и завоевать доверие будут тщетны. С такими невесёлыми мыслями она вошла в столовую. Столовая, как и гостиная, была вполне прилично обставлена. На столе стояло несколько блюд, видимо, предназначенных лишь для них двоих, потому что кроме неё и госпожи Валерс в комнате никого не было. Элис села за стол и принялась за еду. С первым же куском она поняла, как проголодала за эти дни. Еда была замечательно вкусной. Неважно, были ли у мистера Эвери средства, чтобы отремонтировать съёмный дом, и насколько он казался чудаком, но кухарка у него была отменная. Таких вкусных блюд она не ела даже дома. Наконец, ужин завершился, и она почувствовала, что сильно устала. Глаза закрывались, а мысли мешались в голове. «Я вижу, вы очень устали», — добрый голос госпожи Валерс доносился до нее, как сквозь вату. «Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату». Элис нехотя встала, и она направилась вслед за экономкой. Опять мрачные сырые полутемные коридоры. Свеча в руках дрожала, хотя никаких окон по пути она не заметила. Наконец, госпожа Валерса распахнула перед ней дверь, попрощалась, пообещав завтра разбудить и проводить в столовую, и ушла, оставив ей свечу. Элиса осмотрелась. Комната выглядела вполне прилично, никакой сырости и паутины, огромная кровать с балдахином, на которой могло уместиться 3-4 человека, трильяж, кресло и маленькая печка. Через небольшое зарешечённое окошко проникал лунный свет. Элис подошла к окну, приоткрыла его и вдохнула прохладный ночной воздух. С второго этажа имея не открывался замечательный вид. Немного мрачноватый, но не лишённый своей дикой прелести. Никаких подстриженных дорожек, фонтанов и аллей, как в их садском доме, ничего такого. Заросли кустарники и небольшая лужайка перед домом, освещённая одиноким фонарём. Едва слышно ухал филин. Она полюбовалась ещё немного на ночной пейзаж, а потом захлопнула окно и отошла к кровати. Раз сегодня у нее нет никакого белья, то придется спать на чистой кровати в своем единственном грязном и пыльном платье. Но на кровати ее ожидал сюрприз, наверное, от госпожи Валерс, чистая ночная рубашка. Она переоделась, в нее улеглась в теплую мягкую кровать и заснула тут же, едва голова коснулась подушки.